«Ты знаешь, сколько требуется солнечного света, чтобы разрушить их плоть?» В ответ Эшер лишь покачал головой. «Я вчера спрашивал Исидра. Честно говоря, он меня удивил. Сам он попал под солнечные лучи утром второго дня после Большого Лондонского пожара в 1666 году. Он говорит, что тончайший серый утренний свет, до восхода сжег ему лицо и руки, как если бы он сунул их в топку».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 этого вирусного синдрома развивается лишь со временем какого возраста были убитые вампиры это еще один интересный момент сказал эшер лотта стала вампиром где-то в середине 17 столетия Хаймер, смит и кинг моложе каждому было примерно по сто лет возраста кальвара я не знаю одна из многих вещей добавил он сухо которых мы не знаем о кальваре Валентин Кальвар пробормотал Исидро, разваливаясь на потертом кожаном сиденье двухколесного кэба. Чем-то он напомнил Эшеру бледно рыжего кота, столь старого, что шерсть на нем стала почти белой. Забавно, что почти все нити ведут к Кальвару. Он был первой жертвой, предположительно, сказал Эшер.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 а остальные склоняются перед ними в страхе. Те, что помоложе, забияка Джо Дэвис или танцовщица Хлоя, казались слабыми, а то и просто жалкими. Взвести сами», — спокойно предложил Сидра, Париж пребывал в состоянии непрерывного хаоса с момента низвержения бурбонов. Тридцать пять лет назад он испытывал прусскую осаду, обстрел, мятеж...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 Во время восстаний в провинции Шантунг ему только и не доставало, что красноглазых упырей, подбирающихся к нему среди обугленных развалин, лютеранской миссии, где ему приходилось прятаться. Спустя момент он спросил, а как Гриппен отреагировал на появление Кальвара? И Сидро переждал, пока их экипаж минует запруженный народом мост Ватерло. Ломкий и слабый дождь шелестел потуго натянутой кожаной крыши Кэба.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 Кэбман натянул вожжи и выругался, поскольку ему теперь предстояло выбраться из самой гущи транспорта, движущегося с моста Ватерло. Прохожих здесь тоже было предостаточно, и Сидра выскользнул из кеба и исчез среди движущихся силуэтов. По приказу Эшера возница снова тронул лошадь, ворча что-то о щеголях, которым жизнь недорога. Они пробирались в мешанине кебов, повозок, омнибусов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 Какое-то время Эшер стоял на открытом освещенном месте, вслушиваясь в визг трамваев, шипение пара, громкие голоса пассажиров и подземный рокот метрополитена. От усталости его слегка пошатывало, ибо вчера, после возвращения из Эрнчестер-Хауса, он еще ждал в переулке забияку Джу Дэвиса и отправился в парк навстречу с Лидией, поспав всего несколько часов.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 Эшер осторожно надавил на ручку. Дверь скрипнула, открываясь вовнутрь. «Подождите, пока я зажгу газ!» Послышался из темноты тихий голос Исидра, и Эшер вздрогнул, едва не выскочив из собственной кожи. «Я думаю, вам стоит на это взглянуть».